Тогда играем в считалку. Некогда мне с вами. Сыч взвел курок и направил ствол на ту, что выше ростом. Времени нет миндальничать. На ком остановлюсь, валю. Двоим другим опять вопрос задаю. Шишел, вышел, пернул. Второй Котляковский, двенадцать, квартира девять. Выпалила рослая. И хрен с ним. За месяц два раза на прием попали. Через него, гада. — Фио. — Василий Петрович Кудрявцев. — Спасибо. Сыч глянул на часы и устремился к обменнику. С минуты на минуту должны приехать лишние люди в форме. Толстый ментенок лежал на полу, в комнате для клиентов. Мо вертел в руке трофейный ПМ, и нехорошо смотрел на жирный затылок стража. Дверь в кассу была открыта, и через порог торчали ноги барышни, также возлежавшей на полу. «Барышню-то зачем?» — упрекнул соратник Косыч, заскакивая в кассу и осматриваясь. «Встаньте, барышня, вам валяться не обязательно!» Барышня зашевелилась и поползла в угол, Вставать почему-то не пожелала. Ну и ладно. Сыч обнаружил записывающее устройство, извлек кассету и кивнул. Мо. Магазины забери, ствол оставь, а то попадет парню за ствол. Пусть живет? Ага, пусть. Уходим. До Балашихи, убежище военных преступников, приграничья в Первопрестольной, Добрались без приключений. При выезде на Каширское Разминулись с лениво подвывавшей патрульной машиной, Доправлявшейся к месту событий. Кородяную тачку бросили в каком-то тупичке. Быстро поймали такси для Сыча и Мо, Транспортировавших в Шведово. В целый север прогулялись пару кварталов И также взяли такси. В половине одиннадцатого Вся компания уже ужинала на квартире, снятой заблаговременно благовременно предупрежденным Серегой Обеснюком, боевым братом Сыча, тихо трудившимся в Балашихинском РОВД. На следующий день смотрели новости и после обеденной пресс конференции по поводу событий в Стародубовске. В СМИ было полно гнусных намеков на пресловутую белую стрелу. А глубоко несчастный Зданович метался, как тигр, в клетке, уворачиваясь от жалящих вопросов назойливых журналиук, журналюк истово бил себя ногой в грудь. «Да не мы это, не мы и не МВД, и у нас такими вещами не занимаются». До Нового года занимались непродуктивным аналитическим трудом. Полковника лечили сами. Благодаря проворности Анатолия Петровича, ему удалось в последний момент отпрянуть в сторону, и пуля задела плечо по касательной, вырвав клок мясца. Но ведь не пугал гад, бил на поражение. Непродуктивный труд заключался в обработке имевшейся в наличии и свежеполученной в гостинице информации. Скажем прямо, информации было мизер. И шведов, переставший уже к концу вторых суток температурить, предупредил соратников, что шансы на успех ничтожны. Тем не менее, пренебрегать информашка не стоит. Будем работать. Информация была представлена четырьмя составляющими. Два фрагмента обгоревших фирменных бланков, обнаруженных среди прочего мусора в изуверски подожженной урне. Показания сутенера Василия Петровича Кудрявцева, злодейски взятого Хасаном в заложники и отпущенного затем на произвол судьбы. Кассета из видеосистемы наблюдения цинично с сычом в обменнике, плюс кассета шведова, записывавшего на всякий случай репортажи с процесса бульдозера. Характеризующие данные по Хасану. Полученные Шведовым еще в бытность великого служения отчизне, рассмотрим составляющие в порядке нумерации. Увы, в ванной гостинице прекрасная вентиляция. Костер в урне горел весело и спора, поэтому фрагменты бланков, годные для чтения, оказались совсем крохотными и содержали следующую информацию. На первом удалось прочесть слова. «Пансио», «Генный отдых» и «Еть». На втором вообще сохранилась целая фраза «Лепная рода подмосковье. Понятное дело, слегка порадовался Сыч, «Подмосковный пансионат – полноценный отдых» или «не въепенный отдых» и вообще «окуеть». «Природа-то великолепная». В Подмосковье несколько сотен пансионатов, вскользь заметил Шведов. Если брать только Дмитровское направление, указанное Василием, около сотни. Замучаемся искать. Да, Василий Сутенер, которому вломились без спроса наши парни, по стволом рассказал короткую историю своего постыдного пленения. Взяли у Тамары. Прокатились замкат по Дмитровскому шоссе. Затем агрессор велел парню снять штаны, тем самым лишив его свободы перемещения. Отнял мобильник, проколол ножом шины и убыл на попутке прочь от города. Своим курчавым боссом из Тамары Василий, разумеется, пожаловался. Те обещали разобраться, но пока что тишина. Кассеты особенно не радовали. На той, что из обменника, просмотренной с адаптером и переписанной на обычную, Хасан смотрелся и таким ночным уродцем, более похожим на негатив вампира. Требовался хороший компьютер с картой, имеющей видеозахват и мощную программу для редакции фото-видео. Кассета с записями репортажей также не впечатляла. Репортеры особое внимание уделяли бульдозеры, а дедушка Хасан вечно торчал где-то сбоку на дальнем плане, и в кадре были хорошо видны лишь его пышная борода и крючковатый нос. По техническим причинам в ближайшее время произвести обработку изображения не представлялось возможным Серега объяснюк за полтора года прошедший Тиранистый путь от опера до следователя имел в подчинении дряблый 486 шестой с допотопным принтером. Можно было, конечно, попросить Серегу обратиться к экспертам, но не хотелось посвящать славного парня во все подробности этого деликатного дела. У других друзей Свеча, живших тут же неподалеку, компьютеров вообще не было. Пересылать кассеты стародубовским хакерам, работавшим на команду, было недосуг, да и рискованно. А все бывшие московские связи полковника следовало считать наглухо утраченными ввиду его ну, полковника отсутствие в природе. Напомню, для всех его бывших знакомых Анатолий Петрович давно умер. Напоследок. Информация по Хасану, которой обладал полковник. Хасан — это классика жанра. Я впервые о нем услыхал в самом начале службы и ориентировку видел лет двадцать назад. Там он был совсем молодой, на себя теперешнего не похожий. Последний раз слышал о нем лет восемь назад в связи с терактами в Израиле. Итак, Хасан Махмуд Агамейни Ибн Хуади, 1938 года рождения. Перс учился у нас, сначала в Университете Дружбы Народов имени Патриса Лумумбы, затем как-то умудрился перевестись в МГУ, активно сотрудничал с КГБ в качестве сексота, затем выпал из поля зрения, уехал из Союза. Следующее десятилетие посвятил дальнейшему обучению, с успехом окончил Оксфорд, несколько лет преподавал в Итоне. в общем, жажда знаний.